Он ходил по трем комнатам своего помещения, долго не ложась спать. Он ходил, как был, в парике и очках, заложив руки за спину, крепко сжав пальцы и изредка похрустывая ими. Много пришлось ему испытать в жизни, много перенес он унижения и обиды от того же самого князя, но никогда еще он не переживал таких минут, как сегодня в подвале». Сазонт Яковлевич, завистливый, злой и злопамятный от природы, всегда в тайнике души надеялся, что придет время отомститься врагам его, а в особенности князю Каравай-Батынскому. Как и кем отомститься, он не знал хорошенько, но он так страдал от собственной же злости, так мучительно жилось ему на свете, что он далекий от того, чтобы обвинить себя в этом, искал виноватого и ждал, что этот виноватый будет наказан судьбою». Ему казалось это справедливым, и он ждал, когда же, наконец, наступит осуществление этой справедливости. Однако время шло, а враги продолжали торжествовать. Сегодня, наконец, все пределы, все границы были перейдены. Ощущение стыда, страха, полного бессилия и близкая возможность страшной физической боли, внешние проявления, которые сазонт Яковлевич часто видел у других в том же отвратительном подвале, до сих пор не прошли, и стоило ему закрыть глаза, чтобы снова почувствовать веревки на теле и увидеть страшный блок, спускавшийся с потолка. Степаныч был у него отмечен с сегодняшнего дня, и, конечно, возмездия ему не избежать». Но Степаныч, раздавить которого не стоило ни малейшего труда, был ничто в сравнении с главным обидчиком, князем Каравай-Батынским. И дорого дал бы Сазонт Яковлевич, чтобы увидеть князя испуганного, трепещущего перед ним лично, и сказать ему «Дурак, дурак, дурак». «Вечно дурак, только это и знает», – стал думать Савельев вслух. «А сам без меня двинуться не может. Табакеркой жалую тебя», – передразнил он князя. «Нужна мне твоя табакерка. Да я сам могу подарить их тебе десять. Ну погоди же, будет на моей улице праздник. Погоди, голубчик, потешусь я над тобою». В этот вечер Сазонт Яковлевич твердо решил, что если судьба и далее будет несправедлива к нему, то он сам придет ей на помощь и так или иначе погубит своего обидчика князя. В то же время на другом конце Вязниковского дома, в маленькой конурке под театральной лестницей, сидел с сжатыми руками и опущенную седою головой Прохор Савич. И тоже думал долгую тяжелую думу. Мерцающий блеск лампадки у образов едва освещал его скромное жилище в пять шагов длиною. Но Прохору Савичу не казалось тесной его комнатенка. Тесно ему было на земле среди людей, вечно враждующих, озлобленных, потерявших существо человеческое. Что делают?» «Что делают?» — повторял он себе, покачивая головою. «Не понимают того и не чувствуют, что их страдания от них самих же происходят. Боже милостивый, прости им, просвети несчастных!» Несчастным казалось ему большинство людей, которых видел он тут в Вязниках. И секретарь князя, и более других казавшийся всемогущим сам князь Гурий Львович, перед которым трепетали все окружавшие его и которому все завидовали. Вместе с тем Прохору Савичу вспомнилась другая страна с другими нравами. Вспомнил он большой бушевавший город в сердце Франции, охваченный революцией, где пришлось ему научиться ремеслу парикмахера, чтобы не пропасть с голоду. В его ушах еще звучали зловещие ляски гильотины и стук отрубленных, окровавленных голов, валившихся в корзинку». Стон, крики ужаса и мольбы о пощаде раздавались и там, где люди громко кричали о свободе, братстве и равенстве, и во имя этой свободы, братства и равенства совершали чудовищное небывалое насилие. Прохор Савич встал, обратился лицом к образам и, крепко сжав руки, опустился на колени. «Ты, Господи, защитник наш, и в Тебе одном свобода, равенство и братство, Господи! Просвети несчастных, помоги, спаси и помилуй за беззаконие их!» И долго молился он в эту ночь, не вставая с колен, и клал земные поклоны. В сорока верстах вязников по направлению к губернскому городу, вне владений Каравай-Батынского, на Большом тракте стоял заезжий двор. Там условились встретиться Гурлов с чековниным, который обещал Сергею Алексеевичу привезти сюда его дворянское платье. Чиковнин приехал верхом один на форейторской лошади из закладки Труворова. Гурлов, переодетый уже в камзол, большие сапоги и кафтан, сидел в просторной верхней комнате двора с Александром Ильичем, дымившим своей трубкой, и разговаривал. Вечерние сумерки густели за окном, но собеседники не зажигали свечи. В это время подъехал княжеский секретарь, ехавший по поручению князя в город. дворник осанистый мужик из однодворцев встретил важного гостя на крыльце и повел его наверх, засветив о фонарь сальную свечку, замерцавшую на сквозняке своим пламенем. «Пожалуйте, тут еще двое проезжих есть, не соскучитесь», – пригласил он Савельева, пропуская его в дверь и освещая своей свечой комнату с низкими подъемными окнами и бревенчатыми стенами. За столом на тесовых, покрытых коврами скамейках, сидели чековнины гурлов.